Организм-хозяин создает условия, необходимые для жизни его маленьких светящихся друзей, а те, в свою очередь, платят ему веселым лучиком света. В порядке симбиоза всегда сосуществуют два совершенно определенных вида животных, которые порознь не живут. Но кроме таких постоянных, из века в век существующих союзов иногда при благоприятных обстоятельствах может возникнуть временные сожительства. Случайные светящиеся поселенцы, прижившиеся на птичьих перьях, и создают сказочных шар Чаще всего это водоплавающие, обитающие на побережье морей и океанов. На их перьях, видимо, поселяются морские микроорганизмы. Филины и совы всю жизнь живущие в дуплах старых гниющих деревьев, заражаются светящимся грибком. Живые фонарики Большинство светящихся организмов живет в океане. Особенно много их на большой глубине, и это понятно. В кромешной мгле океанских глубин свет дают только живые существа. У самых маленьких из них Весится все тело. У более крупных имеются специальные органы. Особенно совершенно устроены органы свечения у некоторых головоногих моллюсков и морских глубоководных рыб. Впрочем, обитатели поверхности океанов стараются от них не отставать. У побережья Америки в Тихом и Атлантическом океанах встречаются стайки морских мичманов, небольших рыбок длиной 25-35 сантиметров. Обычно эти рыбы обращают на себя внимание в период размножения, так как мечут икру вблизи берега, в устьях рек и по морским мелководным заливам. По окончании нереста самки уплывают, а самец остается охранять икру, пока из нее не вылупятся мальки. Поговорка «нем как рыба» к мечманам не относится. Они способны издавать звуки. Охраняющий и беспрерывно жужжит, очевидно отпугивая врагов. Вероятно, поэтому рыбки и снискали себе такую широкую известность. Свое название мичмены получили за своеобразную окраску и светящиеся точки, расположенные правильными рядами, как блестящие пуговицы на морском мундире. Фонарики мичмена, их около трехсот. Устроены очень сложно. Это как бы миниатюрные живые прожекторы. Снаружи орган идет темной непрозрачной оболочкой. Внутри она блестящая, хорошо отражающая свет. Это рефлектор. В передней части находится прозрачная линза, концентрирующая световой поток. Внутри светящиеся в темноте слизь. Морской Мичман. Вряд ли пользуются своими фонариками для освещения. Предполагают, что светится он только в брачный период. У съедобного кальмара и многих других животных световые органы используются для освещения. Они обычно бывают значительно больших размеров и располагаются в передней части тела, иногда над глазами и даже на глазах, и, следовательно, освещают ту часть пространства, куда смотрят животные. Часто есть приспособление для того, чтобы гасить свет. Это кожная складка, в нужный момент закрывающая светящийся орган. Свет, испускаемый живыми организмами, может быть разного цвета – белый, сине зеленый рубиново-красный. Иногда одно животное снабжено фонариками трех-четырех цветов. Вероятно, цветной – Свет имеет ряд преимуществ, так как многие животные, не научившиеся его вырабатывать, пропускают поток ахроматических лучей через окрашенные линзы своих фонариков и с их помощью устраивают веселую цветную иллюминацию. Светящаяся слизь внутри живого прожектора обычно бывает скоплением светящихся микроорганизмов. Так поступают крупные существа – Они предоставляют жилплощадь своим маленьким друзьям. Но бывает и иначе. Почти во всех морях мира обитают одноклеточные жгутиковые организмы ночесветки.